12. Жили-были две старые девы. Возможность передавать свою собственность по наследству является весьма важным и ценным обстоятельством человеческой жизни. Эдмунд Бёрг. Размышление о французской революции. На смену дождливой ночи пришло солнечное утро. Лорд Уимзи, в приливе жизнелюбия, проглотив невероятное количество яичницы с беконом, вышел на крыльцо отеля «Лиса и пес» и медленно набил трубку, прислонившись к стене, погрузился в медитацию. Оживление в баре свидетельствовало о том, что близится время открытия. Через дорогу цепочкой прошагали утки, кошка прыгнула на скамью, потянулась, подобрала под себя лапки и плотно обернула их хвостом, видимо, чтобы они не расползались в разные стороны. Мимо проскакал конюх на гнедой кобыле. За ними в поводу скакала еще одна с подстриженной гривой. Следом пробежал спаниель. Одно ухо у него вывернулось наружу, и его смешно трепал ветер. «Ба!» — воскликнул лорд Уимзи. Дверь гостиницы распахнулась, и из нее выглянул бармен со словами «Доброе утро, сэр! Отличная погода!» и вновь скрылся внутри. Питер в ответ хмыкнул, оттолкнулся от стены и медленно сошел с крыльца. За углом у стены церкви в поле его зрения возникла невысокая сгорбленная фигурка. Старик со сморщенным лицом, скрюченными ревматизмом руками и ногами в брюках, заправленных кожаной гетрой. Старик просеменил по направлению гостиницы. Добравшись до скамейки, он стащил с головы шляпу и уселся рядом с кошкой. При этом его кости громко хрустнули. «Доброе утро, сэр!» – поздоровался старик. «Доброе утро!» – отозвался лорд Уимзи. «Восхитительный день!» «Ваша правда, сэр, ваша правда!» — закивал его собеседник. — Поверите ли, в такие деньки я молю Господа, чтобы он позволил мне задержаться в этом прекрасном мире еще на годик-другой. — Вы выглядите на удивление бодрым, так что, по-моему, у вас все шансы. — Я и правда в полном порядке, сэр, благодарю вас, хотя мне уже сравнялось восемьдесят семь. Лорд Уимзи изобразил на лице приличествующие случаи изумления. «Да уж, сэр, восемьдесят семь, и если бы не артрит, мне не на что было бы жаловаться. На самом-то деле я даже крепше, чем выгляжу. Знаю, меня малость скрючила, сэр, но это все лошади, сэр, а не возраст. Я с ними всю жизнь провозился, с лошадьми-то, работал с ними, даже спал рядом. Можно сказать, сэр, жил на конюшне». «У вас была великолепная компания», — улыбнулся Питер. Тут вы правы, сэр, да, правы. Моя жена всегда говорила, что ревнует меня к моим лошадкам. Говорила, мол, с ними я разговариваю чаще, чем с ней. Может, и так оно и было, сэр. Лошади никогда не болтают глупостей. Так я ей отвечал. А про женщин этого не скажешь. Так ведь, сэр? Совершенно верно, кивнул Уимзи. Выпейте чего-нибудь? Благодарю вас, сэр, как обычно, пинту горького. Пиво. «Джим знает, всегда начинаете день с пинты горького!» «Сэр, гораздо полезнее чая, уверяю вас, и не так раздражает желудок!» «Джим!» — позвал старик. «Пожалуй, я с вами соглашусь. Мне тоже кажется, что чай как-то раздражает. Мистер Пигин, два горьких пива, пожалуйста. Может, вы тоже присоединитесь?» «Благодарю, милорд!» — сказал владелец гостиницы. «Джо, два больших горьких и Гиннес!» «Прекрасное утро, милорд!» «Здравствуйте, мистер Коблинг. Вижу, вы уже познакомились». «Надо же! Так вы и есть мистер Коблинг?» – удивился лорд Уимзи. «Рад встрече. Мне очень хотелось с вами поговорить». «Да, сэр. Я сказал этому джентльмену, его зовут лорд Питер Уимзи, что вы можете рассказать ему об этих двух подругах-компаньонках, мисс Уитакер и мисс Доусон. Он знаком с друзьями, мисс Доусон». «Да!» Вот ведь какое совпадение! И правда, я, можно сказать, знаю все об этих дамах, и очень этим горжусь. 50 лет я работала у миссии Уитакер. Пришел к ней совсем мальчишкой, был младшим грумом под началом старого Джонни Блэкторна, а после его смерти стал главным конюшем. Она тогда была красивая девушка, загляденье просто. Уж поверьте мне, спина прямая. На щеках румянец, а волосы черные, блестящие, в точности, как грива у кобылы двухлетки. И своенравно, ужас до чего своенравно, сколько джентльменов ходило вокруг нее, но она ни одному из них не дала надеть на себя узду. Обращалась с ними, как с отребьем, никого к себе не подпускала, разве что конюхов, и то только по делу, касавшемуся лошадей. Да уж... Случаются у природы такие капризы. У меня была сука-терьера, точь-точь, как она. Крыс ловила лучше любой кошки. Но что до кобелей, то ни-ни. Я перетаскал к ней псов со всей округи, но она ни одного к себе не подпустила. Грызла их до крови. Виск стоял, вы такого никогда не слышали. Наверное, Господь создает таких для каких-то особых целей. Среди остальных женщин они как белые вороны. «Да уж», — промолвил Питер. В молчании они допили пиво. Мистер Пиггин прервал состояние безмолвного созерцания, в котором находился до этого, чтобы рассказать историю, случившуюся с миссу Итакер на охоте. Мистер Коблинг вспомнил другую. Лорд Уимзель повторил «Да уж». Тут обился Паркер. Питер представил его, и мистер Коблинг извил желание угостить всех еще одной порцией выпивки. Вслед за ним мистер Пигин купил всей компании еще по пиву, а затем откланялся, объяснив, что его ждут посетители. После ухода мистера Пигина лорд Уимзи осторожно попытался навести разговор, на интересовавшую его тему историю семьи Доусон. Паркер, воспитанный в школе Барроу Фернеси и оттачивавший свои коммуникативные навыки на службе в Скотланд-Ярде, периодически вклинивался в разговор, пытаясь подобраться к сути с помощью прямых вопросов. От этого мистер Коблинг раз за разом терял нит повествования и уходил в дебри многочисленных побочных сюжетных линий. Уимзи толкал своего друга под столом ногой, чтобы тот замолчал и с бесконечным терпением возвращал беседу в главное русло. Прошло около часа, прежде чем мистер Коблинг объявил, что его жена может рассказать им гораздо больше о мисс Долсон, нежели он сам, и пригласил посетить его коттедж. Приглашение было с готовностью принято, и джентльмены отправились в путь. По дороге мистер Коблинг объяснял Паркеру, что им уже восемьдесят семь, Но он крепче, чем выглядит, и ему не на что было бы жаловаться, если бы не ревматизм. «Знаю, меня малость скрючила», — повторял мистер Коблинг, — «но это все лошади. Я всю жизнь с ними и провозился». «Что-то вы какой-то раздраженный, Чарльз», — прошептал Уимзи ему на ухо. «Наверное, все дело в чае, который вы выпили на завтрак. Он так действует на желудок». Миссис Коблинг оказалась очаровательной пожилой леди, с лицом напоминающим печеное яблочко. Она была несказанно рада возможности поговорить о своей драгоценной мисс агати Паркер, считая необходимым как-то обосновать их расспросы, начал многословное объяснение, но его даже не стали слушать. По мнению миссис Коблинг, было абсолютно естественно, что весь мир интересуется семьей Доусон. И она без предисловий начала свой рассказ. Она поступила на службу к Доусонам еще девочкой, можно сказать, как только родилась. Да и как иначе, ведь ее мать была экономкой у мистера Генри Доусона, отца мисс Агаты, а до этого у его отца. Она сама начала работать в большом доме горничной, когда ей сравнялось всего пятнадцать. Мисс Харри, той, что вышла потом за Джеймса Уитакера, тогда было всего три. Да, и она была там, когда родились остальные дети». Мистер Стивен он был наследником, и, боже, сколько же неприятностей он принес семье. Можно сказать, свел своего отца в могилу. Очень печально все повернулось. Бедный мистер Генри пустился в какие-то спекуляции. Миссис Коблинг не знала, в какие именно, но он связался с непорядочными людьми где-то в Лондоне и все потерял. Бедняжка, он так и не смог от этого отправиться. Умер, когда ему было всего 54. Такой приятный, положительный джентльмен. У него для каждого было доброе слово. Жена ненадолго его пережила. Она была француженка, очень милая, но в Англии чувствовала себя совсем одинокой. Семьи у нее не было, двух сестер заживо замуровали эти страшные пописты. А что сделал мистер Стивен, когда лишился наследства? Спросил Имзи. Мистер Стивен занялся торговлей. Может, это и не пристало джентльмену, но я слышала, что старый Барнаба Доусон, дед мистера Генри, был простым зеленщиком или вроде того, а ведь, как говорится, через три поколения дети повторяют судьбу своих предков. Правда, мистеру Стивену пришлось тогда нелегко. Он был помолвлен с прекрасной девушкой, да-да, и очень богатой наследницей. Но когда та узнала, что мистер Стивен беден, разорвала помолвку». Да, но и к лучшему, раз она была такая бессердечная. До сорока лет мистер Стивен прожил холостяком, а потом женился на женщине, у которой совсем не было семьи, вообще никаких родственников. Она была очень милая и стала ему прекрасной женой. И уж поверьте, ребенок у них родился только один – мистер Джон. Они в нем души не чаяли. А потом в один ужасный день пришло известие, что он погиб на войне. Да чего же это страшное дело – война! Да, сэр? Никому от нее ничего хорошего. Только налоги увеличиваются, да цены подскакивают до небес. Так его убили. Какое горе для несчастных родителей. Да уж, сэр, для бедного мистера Стивена, который так столько всего пережил, это стало последней каплей. Он сошел с ума и застрелился. Мало того, еще и жену свою застрелил. Вы должны помнить об этом случае, сэр. О нем много писали в газетах. «Кажется, я что-то припоминаю», — сказал Паркер, «дабы не умалять значение местной трагедии. А молодой Джон, насколько я понял, он не был женат?» «Нет, сэр». И это тоже весьма прискорбно. Он был помолвлен с одной девушкой-медсестрой из госпиталя, как мы поняли, и надеялся жениться на ней во время отпуска. Только у них ничего не вышло. Миссис Коблинг всхлипнула и промокнула глаза краешком фартука. «А мистер Стивен был единственным сыном?» «Не совсем так, сэр. Были еще близнецы, очаровательные малыши, но они прожили всего два дня. Родились через четыре года после мисс Харриет, той, которая вышла за мистера Джеймса Уитакера». «А, ну да, конечно. Через них-то две семьи оказались связаны между собой». «Да, сэр. Мисс Агата, мисс Харриетт и мисс Клара Уитакер. Они все учились в одной школе». Так миссис Уитакер пригласила обеих девушек погасить у мисс Клары на каникулах. И тогда мистер Джеймс влюбился в мисс харет Она была не такая хорошенькая, как мисс Агата, но ну, это на мой вкус, но очень живая и веселая. А мисс Агата никогда не флиртовала и вообще считала любовь страшной глупостью. Она мне сама говорила, сэр, Бетти, я никогда не выйду замуж, и мисс Клара тоже, и мы будем жить с ней вместе, без этих надоедленных, напыщенных джентльменов так оно и вышло сэр как вы знаете мисс агата хотя и тихая всегда была очень решительной как вобьет себе что нибудь в голову ни почем ее не переубедишь ни уговорами ни угрозами ничем как я ни пыталась не получалось даже когда она была совсем крошкой. я тогда часто помогала в детской или разозлиться или расплачется но ни за что «Своего не упустит!» Уимзи подумал о беспомощной, прикованной к постели пожилой женщине, стоящей на своем, несмотря на уговоры нотариуса и настойчивость племянницы, и почувствовал, что проникается уважением к мисс Агати Доусон. «Выходит, семья Доусон практически вся вымерла?» – спросил он. «Похоже на то, сэр. Осталась только мисс Мэри, но она, конечно, Уитакер». Она внучка мисс Харриет, единственного ребенка мистера Чарльза у Итагера. Тоже совсем осталась одна, прежде чем переехать к мисс Доусон. Мистер Чарльз и его жена погибли в ужасной автокатастрофе. Можно подумать, их семью преследовал злой Рок. Прямо не верится, что мы с Беном пережили их всех. — Не грусти, мать, — сказал Бен Коблинг, накрыв ее руки своими. Бог был милостив к нам. «Воистину, у нас трое сыновей, сэр, и две дочери, и четырнадцать внуков, и уже трое правнуков. Хотите посмотреть их фотографии, сэр?» Лорд Уимзи сказал, что с удовольствием взглянет на снимки. Паркер также пробормотал нечто одобрительное. За сим последовали жизнеописания всех потомков семейства коблингов. Как только в рассказе возникала пауза, Чарльз наклонялся к Питеру и шептал ему на ухо, «Как насчет кузена Аллилуйи?» Но прежде чем тот успевал задать вопрос, бесконечная семейная хроника возобновлялась. «Ради всего святого, Чарльз!» – Прошипел Питер, разъяренный, когда миссис Коблинг покинула их, чтобы принести шаль, которую внучок Уильям прислал ей с Дарданелл. «Хватит говорить Аллилуйя! Мы же не в церкви!» Шаль получила заслуженные комплименты, после чего беседа перешла к заморским землям и местным аборигенам. И лорд Уимзи, напустив на себя беззаботный вид, спросил «Кстати, а не было ли у доусонов родственников где-нибудь за границей?» «Ну, конечно», слегка удивившись, ответила миссис Коблинг, «мистер Пол, брат мистера Генри. Но о нем здесь почти не вспоминали. Он был, если можно так сказать, головной болью для всей семьи. Представьте тяжкий вздох. Голос понизился до шепота. Он стал папистом и ушел в монахи. Окажись он убийцей. Это вряд ли было бы воспринято хуже. Мистер Генри считал себя виновным в его поступке. Это почему же? Дело в том, что жената мистера Генри, моя дорогая хозяйка, сэр, она же была француженкой и, как я уже говорила, попиской Ничего не поделаешь. Конечно, ее вырастили в католической вере, и она не знала никакой другой. Она вышла замуж совсем молоденькой, и мистер Генри сделал из нее настоящую христианку. Так что она вскоре отказалась от своего идолопоклонства и стала посещать нашу приходскую церковь. Но мистер Пол влюбился в одну из ее сестер. А эта сестра решила, что должна посвятить себя религии, и постриглась монахини. Сердце мистера Пола было разбито. Тогда он, снова паузой вздох, ушел в монастырь. Весьма прискорбное стечение обстоятельств. Далее выяснилось, что мистер Пол дожил до преклонных лет и, насколько знала миссис Коблинг, был жив и поныне. «Если он жив, – прошептал Паркер, – то, вероятно, является тем самым наследником. Он дядя Агаты Доусон и ее ближайший родственник». Уимзи нахмурился и обратился к миссис Коблинг. «Вообще-то, спрашивая про родственников мисс Доусон за границей, я не имел в виду мистера Пола. Я слышал о другом человеке с кожей более темного цвета, собственно говоря, черном». «Черном?» — скричала пожилая дама. «О, нет, сэр, это невозможно!» «Разве что! Господи, помилуй, этого не может быть! Бен, а как ты думаешь, могло такое случиться, что Саймон...» «Ну, ты понимаешь?» Бен покачал головой. «Я о нем почти ничего не слышал». «О нем никто почти ничего не слышал», энергично подхватила миссис Коблинг. «Он уехал давным-давно, и его редко вспоминали про пащий Саймон, так они его называли. Он уплыл в Индию много лет назад, и никто не знал, что с ним стало. Он мог жениться на темнокожей индианке, и тогда это, может быть, его внук, или нет, скорее, правнук. Он же был дядей мистера Генри» но с тех пор прошло так много времени. Лорд Уимзи был разочарован. Внук пропащего Саймона стоял слишком далеко в очереди наследования, чтобы претендовать на деньги мисс Доусон и мисс Уитакер. Все это очень интересно, тем не менее, заметил он. А вы не помните, куда он уехал? В Вест или Ост-Индию? Миссис Коблинг не могла ответить на этот вопрос, но ей казалось, что упоминалась Америка. «Жаль, что мистер Пробин покинул Англию. Он мог бы многое рассказать вам о Доусонах, но в прошлом году он ушел на покой и переселился в Италию». «А он кто такой?» «Мистер Пробин был нотариусом, мисс Уитайкер», — сказал Бен, «и вел дела, мисс Доусон тоже. Очень приятный джентльмен, но скрытный, да-да, очень скрытный. Все эти чиновники, крючкотворы таковы, знают много, но ничего не скажут», — добавил он. Он жил в Крофтоне? Нет, сэр, в Крофтон-Магна, в 12 милях отсюда. Его дело приобрели Пойнтер и Уинкен, но они молодые, я о них ничего не знаю. Поняв, что они выжили из супругов Коблинг все, что могли, Уинкен и Паркер откланялся и покинули их дом. «Значит, кузен Аллилуйя оказался холостым выстрелом?» – сказал Паркер. «Может быть, да, а может и нет». Не исключено, что он как-то связан с нашим делом. Правда, кандидатура покрывшегося позором паписта Пола кажется мне более перспективной. Безусловно, мы должны связаться с мистером Пробином. Вы уже догадались, кто это? Тот самый загадочный нотариус, верно? В яблочко. Он наверняка знает, почему мисс Доусон необходимо было подписать завещание. Так что поедем-ка мы прямиком в Крофтон-Магна. Зайдем к Пойнтеру и Уинкину и узнаем, не смогут ли они нам чем-нибудь помочь. К несчастью, Пойнтер и Уинкин помочь ничем не могли. Мисс Доусон когда-то отказалась от услуг мистера Пробина и передала свои дела новому нотариусу. Пойнтер и Уинкин никак не были связаны с семейством Доусон. Тем не менее, они охотно сообщили адрес мистера Пробина – вилла Бьянка во Фьезоле. Они сожалели, что больше ничего не могут сделать для лорда Уимзи и мистера Паркера. Увы. Питер кратко прокомментировал ситуацию. «Ничего не поделаешь. Пора нам подумать о Линче, а затем написать пару писем. Одно мистеру Пробину, а второе моему доброму другу, епископу Ламберту, в миссию аринока Вдруг он знает что-нибудь о кузене, аллилуйя?» «Улыбнитесь, друг мой Паркер, как говорил Инглсбей». Ветры дуют, дуют ветры, скоро-скоро нам в погоню. Любите Джона Пила? Знаете, где находится земля, усыпанная лимонным цветом? Не знаете. Ну, неважно. Поищите, когда будете планировать свадебное путешествие.